16. Теперь, когда Рик убедился, что змей в комнате нет, ему стало ясно, что на работу идти придется, ведь работа для него была не только средством заработка, но и той чертой, за которой он это хорошо знал, находилась последняя стадия падения – жизнь на улице, питание водорослями и питье стеклоочистителя «Шмель». На таком пайке долго никто не протягивал. А человек с работой на острове, где всегда имелся избыток рук, считался солидным и уважаемым, даже если позволял себе немного выпить. Или даже много. Опершись на правую руку, Рик подтянул ноги и с трудом сел на колени. «Ага, одетый», – обронил он, заметив нижний край майки. Рик пытался разобраться, что это могло означать. Но при его образе жизни вариантов было много. Посмотрев снизу на стол, Рик увидел горлышко графина. Правда, пока он не знал, есть ли в нем вода. Подобравшись ближе, Рик ухватился правой рукой за край стола и, поднявшись на ноги, сумел распрямиться и опереться на стол обеими руками. Обеими. Левая теперь тоже действовала. «Наверное, змеиный яд помог», – подумал Рик, вспомнив. что где-то читал о пользе змеиного яда. Теперь перед ним был графин, в котором на дне еще оставалась вода, пусть и с осадком, и дохлой мухой. Это было неважно. Рик схватился было за горлышко графина, но тут в глазах потемнело, и он мельком увидел извилистую тропинку после восьмого барбоса и снова ощутил щекочущий под ложечкой ужас, который испытывал, проваливаясь в бездну. Но утреннее падение было не таким долгим. Спустя пару секунд Рик очнулся, обнаружив, что так и стоит, опершись руками о грязную столешницу. «В ванную!» – скомандовал себе Рик, поняв, что важнее для него удержаться в этой реальности. В его венах пока еще слишком много сахелы. «Мыться, освежаться, мыться, освежаться!» Твердил Рик, с трудом переставляя ноги и разведя в стороны руки для удержания равновесия. В таком виде он был похож на неумелого канатоходца, недостаток мастерства, которому восполняла сила воли. Набрав ход, Рик врезался головой в тростниковую стену, но не упал. Сделал шаг назад и присмотрелся повнимательнее. Ну, так и есть. Он пытался пройти через воображаемый дверной проем. находившийся в метре от того места, где он был на самом деле. Это все Сахейла, это ее проделки. Взяв необходимую поправку, Рик все же попал в ванную и, сорвав с крана лейку, открыл воду на полную. Освежающая влага полилась на лицо. Рик начал жадно ловить ее ртом, но в спешке поперхнулся и сильно закашлялся, отчего снова почувствовал во рту привкус крови. До да ручки уже...» «Дошел!» – пробормотал он, закрывая воду и ставя лейку на место. «Мыться надо, мыться, освежаться!» Рик начал стягивать намокшую майку через голову, но у него ничего не выходило, майка к нему словно приклеилась. Оставив попытки справиться с нею, Рик выступил из пластикового корыта, которое играло в душевой роль поддона и подошел к треснутому зеркалу. чтобы с его помощью поискать причину, почему не снимается Майка. Он не сразу сообразил, что же такое видит, и даже мазнул по зеркалу мокрой рукой, чтобы стереть эти странные отметины. Однако отметины оказались не на зеркале, а на его несчастном израненном теле. «Что? Что это?» – произнес Рик, голос его дрогнул. Все туловище от левого плеча к правому боку пересекали две дорожки круглых отверстий под калибр пуль 9 мм. Вокруг отверстий на майке запеклась кровь. У Рика не оставалось сомнений, что в него стреляли. Рик, старина, да не убили тебя! Пропитанное сахелое воображение тотчас нарисовало ему жуткую картину. Как его, избитого до полусмерти, добивая двумя очередями из какого-нибудь... Борхера 320. Из глаз покатились слезы. Горло сдавил спазм. Они убили его, вспомнил он фразу из какого-то фильма. Впрочем, долго горевать смысла не было. Тем более, что хотя Рики чувствовал сильное недомогание после перепоя, следы вчерашнего расстрела на него пока никак не влияли. Став под душ в майке, он минут за десять отмочил ее досохших ран, затем осторожно снял и, вернувшись к зеркалу, убедился, что пробоины на его теле располагались все в том же порядке, словно сделанные гигантской швейной машинкой.